Эпилог Несколько лет спустя Миссис МакДугал Гвен Ричардс, неизменный секретарь Грега последние года три, на время отвлеклась от ноутбука и опустила очки. Могу ли я вас поздравить? О да, теперь я почти бабушка. Роуз хотела всем сама рассказать, так что... Она, понимающе кивнула и пошила в папку, исписанные от руки листы. Миссис Ричардс начинала свою карьеру в те годы, когда ведение бумаг в их натуральном, еще не оцифрованном виде считалось обыденностью. Поэтому она очень ценила в Греге его нелюбовь ко всему электронному. Даже поощряла его тем, что взяла на себя часть работы, которая требовала знаний компьютерных программ. Ну или просто ей нравилось быть секретарем мэра. До сих пор помню, как Грег удивился своей победе и пытался опротестовать результаты выборов. Макдугалов вписали своим кандидатам почти 70% жителей Лейквуда, когда он уже собрал себе чудесную коллекцию удочек, поплавков, блесен и прочих аксессуаров заядлого рыбака и планировал приучить к этому наших полуторагодовалых дочерей. А приличным будущим ведьмам такие умений ни к чему. Поэтому я тайком поддержала предвыборную кампанию за кандидатуру Грега, начатую Ником. На тот момент он еще не смирился со своей ролью вожака и ждал удобного случая, чтобы отомстить». Правда, до мести Тони, вернувшего мне пацы в компании еще двух кошек, которых он встретил на морозном Шпицбергене и полюбил всей душой, ему далеко. Те, кстати, оказались не в пример милее и воспитаннее Пацифика, и даже немного приструнили его, поэтому я не затаила зла. Хотя... тоже девочка. Уверенно произнесла миссис Ричардс. «Кому-то из вас придется родить мальчика, чтобы порадовать мистера МакДугала». «Элис, мне всю голову прожужжала, как хочешь еще детей, и снова непременно двойню». Я украдкой наступила цифру на ногу и толкнула его к двери. «Нам с кузеном уже пора, скоро концерт. Кстати, вот билеты». Яркие листы самыми лучшими местами на грядущее выступление джаз-бендов легли на стол расцветшей миссис Ричардс. Цив же подмигнул ей, церемонно поцеловал руку и только потом поспешил к выходу. «Если бы ты тогда не вмешался, у Роуза родился бы прелестный мальчик», прошипела я уже на улице, «и все были бы рады. Тони, Грег, Элис, она бы стояла первой в очереди на радость». потому что никто не смог бы конкурировать во всеобщей любви с ее маленькими принцессочками-ведьмочками. Всего-то и надо было немного поколдовать над спальней Роуз, а о последствиях ты бы подумала когда-нибудь потом. Да чтобы нечисть понимала в ведьмовских заклятиях. «Я слишком долго был твоим фамильяром. хватался всякого», — отрезал он. «Вот над своей спальней поколдуешь. Если приступить к делу прямо сейчас, то успеешь сотворить подарок своему волчонку прямо к Рождеству». Разломы по-прежнему возникали часто. Грег по ночам ходил в патрули, а Ник сколько бы ни ныл, вполне успешно справлялся с обязанностями Альфы. Было всего две нечисти, которые постоянно умудряли прятаться от него цифры взявший себе имя в честь Пацифика, и его брат Лис. Кому подражал этот, я не знала, да и недолюбливала его за то представление с Люси и прочие проделки. Но Лис слишком хорошо создавал иллюзии. Его джаз-бенд дважды становился победителем Лейквудского фестиваля. Ник даже согласился пойти на небольшие уступки и начать охоту за нечистью сразу после него, чтобы не лишать городской бюджет такого солидного источника. Грег, как всегда, появился неожиданно и почти сразу схватил цифру за ухо. «Как самец самцу, еще будешь обсуждать создание детей с моей женой, пожалеешь». «Я действую только в твоих интересах, брат». Он быстро вывернулся, поправил прическу и задрал воротник куртки. «На твоем месте вообще бы выбил для меня вид на жительство». «Только представь». Грег покачал головой и дал мне руку. «С тоской вспоминаю те времена, когда он был милым черным котиком». «Поговорите об этом», — влезцыв, цифр. «Обсудите, предайтесь воспоминаниям, а после сразу переходите к обсуждению нового МакДугала. В нашей семье переизбыток девчонок. Кто-то должен положить этому конец». Руки зачесались бросить в него заклинание. Грег тоже крайне задумчиво подвигал челюстями, затем все же произнес. «Теща – ведьма. Бывшей жены – мой зять. Нечисть пытается стать Шурином, а я все еще боюсь потерять тебя, Элис МакДугал». Фэнтези-роман Кати Водяновой. «Не возьмешь ли ведьму в тещи, милый?» Для вас читала Лёля Буфон.